Глава девятнадцатая. Тая остается у меня. Ей не хотелось уходить, а мне ее отпускать. Мы наконец-то разговариваем, смотря в глаза друг другу. И это рождает необъяснимые чувства внутри меня. Я никогда подобного не испытывал. Меня никогда настолько сильно не тянуло ни к одной женщине. Ни одна не касалась души. Ни одна не пробиралась так глубоко под кожу. Я знаю ее так мало, а кажется, будто всю жизнь. После ужина мы смотрим какой-то фильм, лежа в обнимку на разложенном диване. Та и не бежит на кухню, как Вера, чтобы отмыть после готовки посуду и проветрить кухню. Не суетится, не старается мне понравиться. Она просто наслаждается этим временем. Как и я и от этого становится мне еще ближе. Обнимаю ее, целую в макушку, и она тут же прижимается еще теснее, обвивая меня своей рукой. Утро встретило нас первым снегом. Наполнив чашки горячим кофе, выглянул в окно. Белоснежное покрывало ослепляло, мерцая от солнечного света, будто то страз. Люди во дворе очищали свои машины на парковке, Кто-то спешил по своим делам и, кутаясь в теплые куртки, бежал на остановку. И лишь мы, прижавшись друг к другу, пили горячий кофе, наслаждаясь теплом и беспечностью нового дня. Ты работаешь? Хочешь узнать, не стану ли я и на твоей шее? Тая рассмеялась, лукаво глядя на меня и делая глоток из своей чашки. Ах, стись, женщина! Что за нелепые мысли в твоей голове? Я всего лишь хотел узнать, нужно ли мне готовиться к тому, что ты сейчас покинешь мою берлогу, чтобы уйти во внешний мир за материальными благами. Там погода не располагает к прогулкам, а ты в легком пальто. Я в отпуске, так что еще как минимум пару недель буду свободна. Это хорошо, потому что я совсем не хочу тебя отпускать. Наклонил голову, и поймал ее губы поцелуем, наслаждаясь податливостью и мягкостью ее губ. Вечером меня снова скрутило от боли. Собственная ошибка. Я настолько расслабился, что забыл принять вовремя таблетки и, едва вышел из душа, тут же словил жесткую судорогу со всеми вытекающими последствиями. Тая хмурясь принесла лекарство и обтирала мое лицо мокрым полотенцем, пока мне не стало лучше уложила меня на диван, а потом, взяв в руки телефон, ушла на кухню и, прикрыв дверь, закурила, набирая чей-то номер. Как только приступ прошел, я сел и уже был готов подняться, чтобы узнать, чем она там так занята. Но тая вышла, держа в руках листок бумаги. Это контакты клиники и врача. Она протянула мне лист с номерами телефонов, названием и адресом клиники. «Позвони, пожалуйста. Договорись о приеме». «Этот врач берется даже за самые тяжелые случаи. У них есть связь с китайскими клиниками. Они отправляют туда, если сами не могут поставить на ноги пациента». «Хорошо». Я улыбнулся ей, притягивая ее к себе. «Если быть честным, то мне даже думать не хотелось о врачах, клиниках и операциях. Пообещай, что позвонишь». «Обещаю». «Слав». Я позвоню, правда, хотя очень не хочу снова в это окунаться. Я понимаю, но жизнь на обезболивающих — это не жизнь. Ты же понимаешь, что твой организм привыкает к препаратам, и их надо будет постоянно менять и увеличивать дозы. Это путь в никуда. Она прошлась пальцами по моим волосам и ласково коснулась лица. Таким простым прикосновением запуская, волнующую дрожь по всему телу. «Я пообещал тебе, значит, позвоню», произнес, притягивая ее еще ближе, чтобы коснуться ее губ поцелуем.